«Они забрали с собой своих мертвецов», — добавил Тосидин. «Они увезли их на повозках. Там очень много следов от колес. На это у них ушло целых два дня. Очень много убитых. Тысячи. Защитники города дрались, как дьяволы. Враги потеряли больше людей, чем убили сами». «А куда они дели трупы?» — спросила Кэлен. «Бросили в яму по пути на восток», — ответил Приндин. «Я могу показать, где это». Яма очень глубокая. Кэлен обхватила чашку ладонями, чтобы согреть руки. Как они выглядят? Какая на них одежда? Приндин сунул руку за пазуху и вытащил свернутый кусок ткани. Это было знамя, покрытое кровавыми пятнами. — Там много палок с такими штуками, — пояснил Приндин. — И на одежде у солдат такие же знаки. Кэлен развернула знамя и потрясенно уставилась на черный щит, с вышитой серебром витиеватой буквой «Р», символ Дома Ралов. «Дхара», — прошептала она. «Но как это может быть?» Она подняла голову. «А были ли там кельтонцы?» Братья переглянулись. Они не понимали. Они не знали, кто такие кельтонцы. «Некоторые одеты по-другому», — неуверенно сказал Приндин. «Но почти у всех есть такой знак. На одежде или на щите». «И они ушли на восток?» — Да, — кивнул Тосидин. — Не знаю, как сказать, сколько их было, но если стоять у широкой дороги и смотреть, как идет такая армия, то придется смотреть целый день. — А еще, — добавил Приндин, — к ним присоединились воины, которые ждали на севере. Кэллин нахмурилась, размышляя. — Ты сказал про повозки. А много их было? Большие повозки? — Да сотни, — презрительно фыркнул Приндин. — Эти люди ничего не несут. Они победили, потому что их было много, но они лентяи. Они сами едут в повозках и везут на них свои вещи. — У них много припасов, — возразила Кэлен. Армия очень большая. Они все везут на повозках, чтобы сберечь силы для боя. — Они их потеряют, — веско сказал Чандалин. — Если ты не несешь сам все, что тебе нужно, а везешь на повозке или на лошади, ты становишься слабым. Этим людям далеко до нас. «И все же им хватило сил разрушить этот город», — сказала Кэллен, покосившись на Чандалина. «Потому что их было много», — усмехнулся тот, — «так же, как и Джакопа, но не потому, что они сильны или умеют сражаться». «Большое количество», — заметила Кэллен. — «уже само по себе сила». С этим никто не стал спорить. «Теперь их число не имеет значения», — сказал Приндин, допивая чай. «Они ушли». Собрались все вместе и ушли на восток. На восток. Кэлен на мгновение задумалась. Над ущельем, где они проходили, есть мост? Узкий веревочный мост. Братья кивнули. Кэлен встала. «Проход жара!» – прошептала она и, повернувшись, посмотрела на дверь. «Один из немногих, где могут проехать повозки». «И еще кое-что!» – сказал Тосидин, тоже вставая. Дней пять назад сюда пришли еще люди». Он выставил перед собой обе руки, растопырив пальцы. Столько людей пришло убивать. Он закрыл все пальцы, кроме одного. А столько пришли потом. Кэлин посмотрела на Чандалина. «Те, что закрыли двери». Он кивнул, а братья нахмурились. «Они осмотрели город», — продолжал Тосидин, «но увидев, что здесь больше некого убивать, тоже пошли на восток, чтобы присоединиться к остальным». — Нет, — покачала головой Кэлен, — они не хотят к ним присоединяться. Они их преследуют, так мне представляется. Приндин ненадолго задумался. — Но если они их догонят, то тоже умрут. Их слишком мало. Все равно, что блоха попытается съесть собаку. — Нам надо идти, — сказала Кэлен, надевая накидку. — Проход жара широк и удобен, но это длинный и извилистый путь. Я знаю другие дороги, вроде той, что ведет через веревочный мост над проходом Джара и уходит в долину Гарпи. Армии там не пройти, а мы пройдем, и это будет короче. Расстояние, которое они прошли за три дня, мы пройдем за один». Чандалин встал, но было ясно, что ему это не по душе. «Мать-исповедница, Эйден дрил в другой стороне. Все равно нам надо перебраться через горы». Этот путь ничем не хуже любого другого. Но ведь там многотысячная армия. Ты сама говорила, что хочешь добраться до Эдиндрила без лишних приключений. На этом пути их будет слишком много. Кэлен присела и принялась зашнуровывать снегоступы. Перед глазами у нее стояли лица убитых девушек. Я мать-исповедница, и я не допущу, чтобы в Срединных землях творилось такое. Это мой долг. Братья невесело переглянулись и тоже потянулись за снегоступами. Только Чандалин не двинулся с места. «Ты говорила, что твой долг — попасть в Эйдендрил, как просил Ричард с характером. Ты говорила, что обязана выполнить его просьбу». Кэлен замерла, но лишь на мгновение. Чандалин был прав, но только отчасти.